Глава 12. Июнь 2024 года. «Как прошел твой день?» Женя с Наташей вернулись поздно вечером. Чувство вины перед мужем за столь долгое отсутствие лишало Женю последних душевных сил. «Если она начнет оправдываться, все, Пиши пропало. А что, если сделать вид, что ничего особенного не произошло, и, следуя совету Наташи, Просто улыбнуться Борису, опережая его вопросы. И даже если и последуют вопросы, не отвечать на них или отвечать какой-нибудь дежурной общей фразой, типа «были дела». Войдя в дом, Женя первым делом бросилась в детскую к сыну, малыш играл в манеже, няня Соня читала книгу. Женя посадила Мишу на колени и обняла его. Вот перед кем ей надо испытывать чувство вины, вот кого она оставляет так надолго. Но он же совсем еще маленький и ничего пока не понимает, а когда станет постарше, она всегда, по возможности, конечно, будет брать его с собой. Не все женщины-матери имеют возможность проводить много времени со своими детьми. Многие работают, а за детьми присматривают няни. Вот так, успокаивая себя, она прижимала к груди маленького сына, целовала его теплые щечки, но знала, что стоит ей только выйти из детской и встретиться с Борисом как начнется ее личный ад. Желание полной свободы невозможно было совместить с замужеством, чтобы не говорила ей Наташа, но, с другой стороны, можно же попробовать. Борис на кухне вместе с братом горячо обсуждал политику. Он так увлекся, что появление Жени словно и не заметил, как если бы она давно была уже дома, а то и вовсе не выходила. «Ну что ж», — решила Женя, — вероятно, и муж решил никак пока не реагировать на ее отсутствие, или же ему на самом деле стало все равно, где она и с кем. «Вы ужинали?» — спросила она, уязвленная отсутствием его реакции на свое появление. «Да», — отмахнулся он от нее. «Пока вы с Наташей носились по магазинам, столько всего произошло, вы хотя бы в курсе?» Женя каждое утро просматривала новости, но точно не сегодня. «Нет, а что случилось?» «Откроешь интернет и сама почитаешь». «Петя, а ты чего молчишь? Наши жены живут в каком-то своем мире и ничего не хотят замечать. Живут, как если бы...» «Ладно». «Борис, да что случилось?» «Борис, оставь Женечку в покое. Не видишь, она проголодалась. Сейчас и Наташа придет. Пусть девочки поужинают спокойно, а мы с тобой можем продолжить наш разговор на террасе». И Петр увел Бориса. Пришла Наташа. Вот кто умеет выстраивать свои отношения с мужчинами, особенно с мужем. Петр просто обожает ее, сам заботится о дочери и счастлив только от одного вида своей жены. Готов простить ей абсолютно все. И ведь было время, когда он терпел ее метание, когда она время от времени бросала его и возвращалась к своему бывшему, к Льдову. И это лишь укрепило их отношения. Вот как это понять? Быть может, и ей... Следует поступать так же с Борисом, но Петр полная противоположность брату, а Борис? Да, он, поведи, она себя, как Наташа, просто вышвырнет ее из дома и разведется. Или она ошибается. Подогревая рогу в ожидании Наташи, Женя вспоминала их поездку в загородный дом Виталия Корнетова в компании его брата Романа. Какой прекрасный дом купил себе Виталий! С какой любовью там все обустроил! В доме все успели прибрать после того, как там поработали эксперты. Роман всю дорогу только и твердил о том, что его сердце не выдержит, если он увидит дом разгромленным, где повсюду грязные следы, раздавленные окурки. Но домработница все убрала, и дом встретил их тихой и какой-то траурной, как показалось Жене, чистотой. Словно и он был живым и, узнав о смерти своего молодого хозяина, погрустнел. Конечно, эта траурность и печаль сходили от завешенного черным зеркала в холле. Об этом тоже позаботилась домработница. Она тоже появилась в доме уже перед самым отъездом Романа со спутницами. И Женя поговорила с ней о хозяине, спросила, не знает ли она Тронникова, Масленникова и Февралева, показала ей присланные ребровым фотографии жертв. Нет, она никогда не видела этих мужчин и ни разу не встречала их в этом доме, а о дом, между тем. Ранил наверняка какие-то тайны хозяина, хотя внешне выглядел просто идеально. Никаких загадок, ребусов, все чисто, аккуратно, разложено по полочкам. Виталий Корнетов был человеком организованным и чистоплотным. «Скажите», — обратилась Женя к домработнице, заплаканной немолодой уже женщине в потертых джинсах и черном свитерке. «Быть может, незадолго до смерти вы заметили что-нибудь странное, необычное в поведении Виталия?» Может, он с кем-то поссорился, и вы случайно услышали разговор? Или в доме появилась женщина? Может, он приглашал в дом друзей, была вечеринка? Но домработница ничего такого не вспомнила. Когда хозяин возвращался домой, то, как правило, постоянно сидел в своем кабинете за ноутбуком, а ноутбук и компьютер, вероятно, изъяли для следствия. И уж перед тем, как покинуть дом, Роман, улучив минутку, когда они с Женей остались на мгновение одни, Шепнул ей на ухо, что был бы не прочь встретиться с ней наедине, что ему есть что ей рассказать о брате. И уже в присутствии Наташи попросил у нее визитку, дескать, чтобы позвонить, если он вспомнит что-то важное о брате. Но она ему не поверила. Скорее всего, это была просто чисто мужская уловка, чтобы зацепить ее и добиться встречи. «Что ж, пусть». В любом случае, поговорить с братом жертвы в спокойной обстановке не будет лишним. Сегодняшняя встреча с Романом была неожиданной. Уж к ней она точно не подготовилась, а сейчас у нее будет время, и она подумает над другими вопросами. Возможно, Роман сведет ее со знакомыми девушками, Виталия. «Какое вкусное рагу!» — Наташа с аппетитом ела баранину с картофелем. «Женя, ау, о чем ты все думаешь? Борис тебе уже успел потрепать нервы?» «Нет, мы с ним еще не разговаривали. Похоже, он увлечен беседой с Петром, их слышно даже здесь. Вот и хорошо. Главное, чтобы ты не чувствовала себя виноватой, вернее, чтобы он это не заметил, не понял. Иначе все пропало. Хвост пистолетом, подружка, а мы с тобой занимаемся благородным делом, поняла? А я так и... Не поняла, догадывается он, где мы были и чем занимаемся или нет. Он не дурак, конечно, все понимает. Просто не знает иногда, как себя с тобой вести. То ли упрекать снова, то ли молчать. Он сказал, когда увидел меня, что пока мы с тобой типа носились по магазинам, в мире что-то произошло, ну или в политике. Он все это выдумал. Я постоянно мониторю новости, ситуация сложная, ничего не скажешь. Но ничего такого, что могло бы по-настоящему отвлечь твоего мужа от твоего позднего возвращения. Он разыграл все это нарочно и подгадал этот разговор на политические темы с Петей как раз вовремя, к твоему приходу. Думаю, ему тоже нелегко. Еще я вдруг только что поняла, он на самом деле боится потерять тебя. Иначе устроил бы тебе по своему обыкновению хорошую взбучку. Уж точно не промолчал бы. А может, ему все равно?» «Женя, хватит накручивать себя. Ешь. Ковыряешься вилкой. Так все вкусно. Как же нам повезло с Галиной Петровной. Женя, прекрати киснуть. Как там Мишенька?» Соня укладывает его спать. «Такой спокойный ребенок, но мне же сейчас идти в спальню». «А я боюсь. Не знаю, как себя вести. Я запуталась». «А я тебе скажу. Поешь хорошенько, прими душ, надевай пижамку и ложись спать. Глазки закрывай и все». Думая о том, чем мы будем заниматься завтра. Предлагаю встретиться с Ребровым или Пашей, рассказать о том, где мы были и что узнали. А потом заняться Тронниковым, например. Заодно и парни наши нам что-нибудь расскажут. Может, в деле появилась новая информация?» «Женя, ты идешь спать?» На кухню заглянул Борис, мрачнее тучи. «Женя сжалась», — Наташа бросила на Бориса гневный взгляд. «Вот поезд и пойдет спать, не торопи ее». Наташа не смогла не вмешаться, ее прямо-таки распирало от злости. Женя рядом с ней словно уменьшилась в размере. «Мы сегодня так устали, проголодались. Ты же знаешь, погибли мужчины, четверо, все классные, молодые, состоятельные, самодостаточные парни. Их заморозили и бросили на свалку. Мы сегодня беседовали с вдовой одного из них и братом другого. Надо же выловить этого или эту. Короче, мы считаем, что их заморозила женщина, вот так. И не трепи нервы Жени». Борис от неожиданности онемил. Смотрел на Наташу и не верил своим глазам и ушам. Никогда еще в его доме с ним так не обращались. Да как она посмела вмешиваться в их с женой отношения? Из чего она взяла, что он треплет ей нервы? Что за глупости? И кто посмел так с ним грубо разговаривать? Женщина, которая столько времени мучила его брата, которая постоянно убегала от Петра к любовнику, Как же дурно она влияет на Женю, возможно, даже настраивает ее против него. Кто знает, что она говорит про него, какие гадости. И как она вообще вошла в их семью, в дом. И главное, чего в ней нашел Петр. Неужели от любви совсем ослеп и не видит, что это за женщина. И тут он вдруг вспомнил, что, обращаясь к нему, Наташа перешла на «ты». С какой стати? Да как она посмела. «Извините». Тотчас последовала от Наташи, и она, открыв буфет, достала бутылку виски. «Еще раз извините, просто мы сегодня так устали, где только не были. Не хотите выпить со мной?» Женя слушала Наташу с выражением полного ужаса на лице. «Зачем она еще больше все усложняет?» «А ты выпьешь?» — спросил Борис Женю. По его лицу и тону трудно было понять, злится он или уже нет. Похоже, он и сам уже не знал, как ему себя вести. Ведь все-таки Наташа — любимая жена его брата. Он не имел права огорчать его конфликтом с ней. «Ладно, девчонки, давайте немного выпьем, расслабимся. Честно признаться, я с работы пришел уже с плохим настроением, раздраженный. У меня клиент сложный, и дело будет невероятно громким, скандальным. Один очень крупный чиновник попался на взятки. Не представляю себе, каким надо было быть идиотом, чтобы зарядить такую астрономическую сумму. И ведь его поймали. Поймали. Как работать? Кого защищать? Но и отказываться не могу. Меня попросили не последние люди. Наташа достала бокал и разлила виски. Я всегда считала, что алчность никого до добра не доведет. Мне вас жаль, Борис. Искренне жаль, я бы не смогла защищать преступников. Это каким же... «Гибким надо обладать умом, чтобы построить защиту конкретному взяточнику. Могу себе представить, какие связи подключит ваш клиент, чтобы выйти сухим из воды». Обстановка за столом вроде бы разрядилась, Женя тоже выпила, но знала, чувствовала, что стоит ей остаться с Борисом наедине в спальне, как он моментально набросится на нее с упреками, наговорит много лишних слов и о Наташе. «И как жить в такой обстановке?» Наташа уже давно ушла спать, Пётр так и не появился, ушел и Борис, а Женя принялась усердно мыть посуду, и это вместо того, чтобы просто сунуть тарелки в посудомоечную машину. Так ей не хотелось идти к Борису, но усталость взяла своё, и она, выключив свет, тоже пошла спать. Борис лежал на кровати, он не спал, в его изголовье горела лампа. «Наташа так разговаривала со мной, словно я не знаю, над каким делом вы все работаете». Словно я идиот какой и ничего не помню. Женя, мы с тобой, кажется, договаривались, что я постараюсь больше не мешать тебе, не ограничивать тебя, как бы не было мне это трудно. Но позвонить-то мне за весь день можно было. Я скучаю по тебе. Мне было бы просто приятно услышать твой голос и знать, что и ты тоже соскучилась, что у тебя все в порядке, наконец. Женя присела на кровать, кровь застучала в висках, даже лицо стало горячим. «Но у тебя процессы. Ты часто в суде, и я просто не хочу отвлекать тебя». «А ты отвлекай. Всегда». «Ну ладно, договорились». Она хотела как можно скорее закончить разговор. «Ладно, давай уже спать». Женя быстро разделась и легла, Борис погасил свет. «Обнять-то тебя можно?» Борис греб ее в свои объятия и прижал к себе. «Да ты замерзла? Ничего, сейчас я тебя согрею».